Глава 12 Полесская колдунья. Рабочий день был в разгаре. Десять абортов. Шестеро женщин уже прошли через руки врача, молодой, строгой женщины. В операционную как раз привезли седьмую, когда постовая медсестра позвала Руденко к телефону. «Я не могу сейчас подойти, ты же видишь!» Медсестра подошла к врачу, что-то зашептала ей на ухо. Выслушав девушку, врач стянула перчатки. «Придется прерваться. Тем более время обеденное. Зоя Дмитриевна, я уже морально подготовилась. Сделайте скорее!» Поскуливала молоденькая девушка. «Ничего, подождешь. Четыре месяца тянуло, все тебе некогда было. А 20 минут не втерпешь? Везите обратно в палату!» Приказала она санитаркам. Через час операции возобновились, и к 16 часам рабочий день был завершён. Прежде чем уйти, Зоя Дмитриевна вызвала старшую медсестру. «Галина Михайловна, материал подготовили?» «Да, все упаковано, лежит в холодильнике». «Хорошо. Завтра за ними приедут рано, меня еще не будет. Так вы сами передайте». «Конечно, Зоя Дмитриевна». «И вот ваши премиальные». Руденко протянула женщине конверт. «Спасибо, Зоя Дмитриевна, все будет в порядке, не волнуйтесь». «Я и не волнуюсь», — тоном человека, привыкшего к повиновению, ответила Руденко. Зоя Дмитриевна Руденко оказалась врачом-гинекологом, а местом ее службы — акушерско-гинекологическая клиника. И посему Руденко пригласила сыщика домой, так ей показалось удобнее». Поскольку разговор должен был касаться вещей весьма для Зои Дмитриевны и личных, Саша не возражал. Дверь отворила высокая рожеволосая женщина с прекрасной фигурой, которую подчеркивали приталенный пиджак и узкая короткая юбка делового костюма. Выглядела Руденко значительно моложе своих тридцати пяти. «Турецкий Александр Борисович», — Саша протянул служебное удостоверение. «Ах...» «Оставьте, я и так вижу, что вы не бандит. Проходите». Она развернулась, демонстрируя походку от бедра, провела Сашу в гостиную двухкомнатной, мило обставленной квартиры. «Садитесь, Александр Борисович». Она указала на одно из двух глубоких кресел возле изящного низкого столика. «Я только что вернулась с работы. Кофе со мной выпьете?» «Не откажусь». «Боже». Сколько литров кофе вливается ежедневно в мой бедный организм? О, мой несчастный желудок! Выйдя на пенсию, буду заниматься исключительно тобой. Мысленно пообещал турецкий, принимая из рук хозяйки чашечку с растворимым кофе. Это после иренного, настоящего, ароматного, что приходится терпеть во имя службы. Зоя Дмитриевна опустилась в другое кресло, демонстрируя свои роскошные ноги в модных остроносых туфельках. «У меня можно курить». Она вытряхнула из пачки сигарету, дождалась, когда турецкий щелкнет зажигалкой. Склонившись к ней, Саша почувствовал запах булгария, достаточно дорогих, модных в этом сезоне духов. Зоя вскинула на него глаза. Они оказались серо-зеленые, Чуть раскосы и смотрели этак маняще. «Соблазнительная барышня», — снова отметил Турецкий. «Чем обязана?» — выпустив струйку дыма, спросила женщина. «Вы меня так ослепили своей красотой, что я почти забыл, зачем пришел». Обезоруживающе улыбнулся Саша. Зоя рассмеялась. «Будет вам! Такой серьезный мужчина, представитель...» такого грозного ведомства. Но прежде всего мужчина, который при любых обстоятельствах способен оценить женскую красоту. Но вы ведь не затем пришли ко мне, чтобы расточать комплименты. Усмехнулась Зоя. К сожалению. Вы уж извините меня, вы и так устали после трудового дня, а я свалился на вашу прелестную головку. Что касается прелестной головки, то... «Она у меня побаливает. Я, пожалуй, немного коньяку выпью. Присоединитесь». «Я готов присоединиться к любому занятию, которое вы мне предложите». Обволакивая женщину взором, полным тайных грез, откликнулся Александр. Хм, «Смелое заявление», — усмехнулась та. Она поднялась, слегка потянулась, узкая юбка еще более обтянула бедра, Короткий пиджачок приподнялся. Саша увидел полоску тронутого загаром тела. Так, знаете ли, устала сегодня. Весь день с больными. Потом и с их карточками. Все тело словно льдом сковано. Организм так и просит движений. Я ведь в прошлом спортом занималась. Гимнастика. Она достала из бара початую бутылку фужеры. Позвольте мне. Саша плеснул коньяк на дно бокалов. — За что? — Не знаю, мы так мало знакомы для общих тостов. — Так давайте за знакомство, которое лично мне доставляет истинное удовольствие. Женщина усмехнулась, снова устремила на турецкого взор полеской колдуньи. Молча выпила, достала из пачки новую сигарету. — Так что же вас интересует? Или кто? — Меня интересует, Зоя Дмитриевна, ваш бывший муж... Анатолий Иванович Нестеров. «Вот она что!» — подняла бровь Руденко. «Удивлены?» «Как вам сказать? И да, и нет. Вот как!» «А он что, занимался чем-то противозаконным?» «Нет, но...» Она сделала паузу, затем тряхнула рыжими волосами, словно отгоняя прошлое. «Знаете...» Чтобы я вам о нем не сказала, вы сочтете это местью оставленной им женщины. Поэтому не знаю, по адресу ли вы пришли. Думаю, что по адресу. Я надеюсь на вашу объективную характеристику. Кто, как ни жена, знает своего мужа, тем более бывшего? Знает, я думаю, досконально, поскольку видела его не только в годы любви, но и в период разрыва. Как мужчина расстается с женщиной... Это ведь тоже важно. Поэтому я и пришел к вам. Вы не производите впечатление человека обиженного судьбой. Вы молоды, красивы, Я рискну добавить очень красиво. у вас работа уютный дом, вы, мне кажется, в порядке, а ваш бывший муж пожилой больной человек с проблемами. Наверное, «У вас нет оснований чувствовать себя ущемлённой. Вы давно развелись?» «Пять лет тому назад». «Значит, пыл бракоразводного процесса угас, так я думаю. И можно оглянуться на прошлое без гнева. Или ошибаюсь?» «Какой гнев? О чём вы?» Отмахнулась Зоя. «Я была влюблена в Анатолия Ивановича как кошка. У нас весь курс, все девочки были в него влюблены. Он был такой завораживающий». Такая экспансия, такая эмоциональная подача материала. Ах, как он нас учил. В основном парней, конечно. Девочек всерьез не воспринимал. Я даже в научное общество по хирургии ходила, чтобы привлечь его внимание. По хирургии? Да, он ведь был хирургом, вы не знали? Нет. Просветите, пожалуйста. Анатолий Иванович был весьма успешным хирургом. И он еще 20 лет тому назад начал заниматься пластической хирургией. Это было ново, не изучено и очень интересно. А почему же он перестал оперировать? У него проблемы с сосудами. Давно? Да, мы уже были женаты. Это началось лет 10 тому назад. У него возникали мгновенные потери сознания. Всего на несколько секунд. Но для оперирующего хирурга... Это катастрофа. Это заболевание, несовместимое с профессией. И он ушел из хирургии. Он вначале очень переживал, потом ушёл в науку, начал заниматься иммунологией, эмбриологией. Денег стало меньше, но я, знаете ли, была даже рада. Для меня было главным то, что к нему перестали обращаться эти ужасные личности. Какие? Бандиты? Самые натуральные? Начало девяностых, криминальные войны, как вы помните. Кому тогда в нашей стране нужны были пластические операции? И у кого были на них средства? Я каждый день боялась за его жизнь. А вдруг что-то сделает не так и получит пулю в лоб прямо над операционным столом? Я думаю, что его сосудистая патология в те годы и сформировалась. Каждый день на нервах, пачки сигарет. А вы кого-нибудь из его криминальных клиентов видели? Знаете, одного, представьте, видела, приходил к нам в дом с цветами, бутылками. Анатолий его так удачно перекроил, что тот в полном восторге был. Танцы даже здесь затеял. Чечёточник, приблотнённый. Это слово, сорвавшееся с уст изысканной леди, поразило Александра. Почему чечёточник? Он как бы не заметил прилагательного. Он чечётку отбивал. Маленький, щуплый, а танцевал здорово, это факт. У него и кличка была «Танцор», так он мне представился, и также называл его Анатолий. Так вот, этот танцор устроил в нашей квартире эдакий праздник на всю улицу. Соседи до сих пор, думаю, помнят. Это здесь было? Саша задал вопрос, между прочим, стараясь не вцепиться сразу же в это «маленький щуплый». «Нет, что вы! Мы тогда на Кутузовском жили. Большая квартира из трех комнат. Сюда я после размена переехала». «И что же этот танцор? Он приходил еще к вам?» «Я его больше не видела. Но помню, он Анатолию пообещал, что выполнит любую его просьбу. Любую, понимаете?» «Он совершенно определенно сказал». «Если кто на твоем пути встанет, ты только свистни, я любого в порошок сотру. В пыль». «Ну, мало ли кто что с пьяну говорит. Он ведь из жизни вашего мужа исчез, так?» «Не знаю. Пока мы жили вместе, танцор всегда присылал Анатолию на день рождения цветы и коньяк. И телефон для связи». «И вы уверены, что этот человек, танцор, действительно может убить?» «Я свечку не держала». Но сам Анатолий делился со мной, что танцор — криминальный авторитет, очень серьёзный товарищ. Что операция, которую он ему делал, проводилась фактически под дулом пистолета. Хорошо, что Анатолий ему угодил. Кстати, после этого клиента Нестеров почти сразу же ушёл из хирургии. Да, история. А какого он возраста, танцор? Тогда ему под 30 было. Сейчас, значит, под сорок. Понятно. А вы не помните, были ли у танцора какие-либо особые приметы, которые пластической операции не ликвидируешь? Может, он картавил или шепелявил или заикался, к примеру? Ничего такого не помните? Она задумалась, припоминая. Хм, нет, обычная речь. Ну, с использованием уголовного диалекта. Так вы танцора ищете? Как будто удивилась Зоя. «Тогда вам лучше поговорить с Анатолием Ивановичем. Это ведь его знакомый, а не мой?» Вместо ответа Турецкий задал следующий вопрос. «Зоя Дмитриевна, а как же так получилось, что вы расстались с Анатолием Ивановичем? Вы ведь, наверное, очень интересной были парой. И вы его любили, так? А он вас должен был просто обожать. Я бы на его месте делал именно это». Зоя усмехнулась снова одарила турецкого колдовским взглядом давайте еще по глоточку коньяку не возражайте александр не возражал подняв свой бокал согревая коньяк ладонями зоя проговорила да он меня любил как в той поговорке у папа была собака он ее любил она съела кусок мяса он ее убил не понял анатолий иванович патологически ревнив «Патологически!» — по слогам повторила она. «У вас такая разница в возрасте, вы так прелестны, его можно понять». «Нет, этого понять нельзя. Когда учиняются допросы о каждом часе, проведенном вне дома, когда требуют отчет о каждой секунде, прожитой без него, о каждой мысли, подуманной про себя, о каждом знакомом, незнакомом, он ревновал меня к женщинам, К подругам, к маме. Я терпела достаточно долго. Терпела не просто скандалы. Терпела побои. Что вы говорите? Ужаснулся Александр. Да, представьте. Это на работе он душка, его все обожали. А дома тиран, деспот и почти маньяк. Боже, твоя воля, содрогнулся Турецкий. И зачем вы столько терпели? Любила, выкрикнула Зоя переигрываешь, не верю, пронеслось в мозгу турецкого. Да, любила, страстно продолжила она. Но наступил момент, когда разлюбила. Я вам расскажу. Мы были в ресторане. Официальный прием. Малознакомая мне компания. Рядом со мной сидел единственный знакомый мне человек. И я попросила этого человека проводить меня в туалет, поскольку не знала, где он расположен. А Анатолий в этот момент был занят важной беседой с важным чином. И что вы думаете? Мы дойти не успели, как Нестеров догоняет нас, отшвыривает в сторону моего спутника, а мне отвешивает оплеуху. При людях, словно я девка какая-то. Это было омерзительно, ужасно. И что сделал после этого? Извинился? Ползал передо мной на коленях? Нет. Он подал на развод. «Из-за визита в туалет?» «Да. Представьте, он как взбесился после этого ресторана. Он избил меня. Это было невыносимо. Когда он в ярости, он же задушить может голыми руками». «Как? От Элла Дездемону?» «Да. А кто же этот человек, из-за которого разрушилась ваша семейная жизнь?» «Боже мой, да, она разрушилась из-за Анатолия. Причем здесь тот человек?» Это был мой однокурсник, он оказался на том приеме случайно. Я никого из присутствующих не знала. Мы сели рядом, болтали, вспоминали юность. Потом этот туалет и пощечина на глазах у однокурсника, представляете? И я согласилась на развод, на невыгодных для себя условиях. Я желала одного — навсегда избавиться от этого человека. Как его фамилия, однокурсника-то? Господи, я уже и не помню... Сейчас... Литвинов. Марат Литвинов. Я его до этого ресторана сто лет не видела. И после этого кошмара не видела. Я даже на вечера встречи не хожу, чтобы не увидеться с ним. Я до сих пор переживаю этот позор, в который вверг меня мой бывший муж. Понимаете? Она задохнулась. На глазах выступили слезы. М да... Просто кошмар на улице Вязов. Бедная вы девочка. Так жаль вас. Александр протянул руку, коснулся ее запястья. Не нужно. Зоя гордо выпрямилась, убрала руку. У меня, как вы правильно заметили, все в порядке. Это у него проблемы. Так я понимаю? Да, проблем у него хватает, задумчиво произнес Турецкий. Что ж, хорошо, что я с вами встретился. Видите... На работе Анатолия Ивановича хвалят, любят, а в быту он, оказывается, совсем другой человек. Вот она, оборотная сторона медали. Как вы считаете, Нестеров способен на убийство? Мне трудно ответить однозначно. Она, опу... она опустила глаза, вращая в руках бокал с остатками коньяка. — Ну говори, родимая, не томи. Интересно, что ты скажешь? — смотрел на нее турецкий. «Но если на его пути встанет преграда, думаю, он способен перешагнуть и через чужую жизнь», ответила, наконец, Руденко и ясным взором посмотрела в глаза Турецкого. «Спасибо за откровенность, за то, что уделили мне время, милейшая Зоя Дмитриевна. Коньяк превосходный, он был очень кстати». Турецкий поднялся. «Может быть, вы останетесь поужинать?» тоже поднявшись и приблизившись к турецкому почти вплотную, предложила хозяйка. «Глубочайшему своему сожалению не могу», развел руками Александр и на всякий случай чуть отступил. «У меня еще пара деловых встреч впереди». «Боже, пятница, вечер, какие могут быть дела? Это вежливая форма отказа? Вы не верите в мои кулинарные способности?» «Напротив». Я уверен, что талантами вас Бог не обидел. Поверьте, дела. Но, если позволите, непременно отужинаю в следующий раз. У нас с вами будет еще раз?» Зоя подняла бровь. «А что? Надеюсь, вы не будете возражать, если я зайду безо всякого дела. Просто чтобы полюбоваться вашей чарующей красотой. Я позвоню?» «Что ж, звоните». Она протянула ему руку, Саша повернул холеную кисть и приник губами к запястью, глядя выразительным затуманенным взором на Руденко. Женщина, чуть помедлив, высвободила руку, усмехнулась, не отводя зеленых глаз. «До свидания!» — оборвал турецкий игру в гляделки и ретировался. Едва закрыв за ним дверь, Зоя Дмитриевна бросилась к телефону. «Алло, это ты? Он только что ушел. Турецкий!» Все в порядке. Они будут искать танцора. Ты уверена? Спросил на другом конце провода сочный мужской голос. Конечно. Я была очень убедительна. Ты бы меня видел. Ты бы мной гордился. Я и так горжусь. Ты говорила о... Да, сказала. Все, как мы условились. Он клюнул. Это точно. Да еще танцор. Анатолий не сможет отвертеться. Скорее бы все кончилось. Я устала. «А как я устал? Ты себе даже не представляешь. Ладно, потерпим. Может быть, удастся устроить себе маленький праздник. Завтра позвоню. Да-да, заходите, я уже заканчиваю», проговорил мужчина другим деловым тоном. «Благодарю за содействие, коллега». Это в трубку. «До свидания. Рад был вас слышать». Зоя опустила трубку на рычаг, посмотрела в зеркало, висевшее над столиком в прихожей, поправила рыжие волосы, усмехнулась и проговорила. «Что ж, господин Турецкий, посмотрим, кто кого переиграет». В это время Турецкий, сидя в расположенной за углом кафешке, делал в блокноте пометки, чтобы ничего не забыть из весьма занимательного разговора с мадам Руденко. Еще пару недель тому назад он немедленно отзвонил бы Славке. Они бы встретились, тяпнули и помарковали бы, по выражению Грязнова, обсудили ситуацию. Но разговор с Грязновым был перенесён на завтра. Почему? Потому что он, Александр, устал, черт возьми, имеет право на отдых, хотя бы пятничным вечером. Потому что ему вообще противно было возиться с этим делом, с этими липовыми и настоящими взрывами с дрязгами сплетнями и интригами и не хотелось ошибиться в Нестерове еще и потому сговорился он с Грязновым на завтра что торчать весь субботний день дома вместе с женой безупречной Ириной Генриховной представлялось просто невыносимым и еще потому что на сегодня у него была назначена встреча с Настей и эта причина была основной мужчина закончивший разговор с Зоей Дмитриевной, решал некие производственные вопросы, когда в прямой телефон в его кабинете снова зазвенел. «Алло, что? Ну что случилось? Я прошу тебя, успокойся. Я перезвоню». Литвинов, а это был именно он, закруглил разговор с одним из завлабов, что-то от него требовавшим. Они только и знают, что требовать. Требовать эти завлабы и, буквально выдворив ученого за дверь, набрал свой домашний номер. «Теперь объясни все спокойно». «Опять звонил». «Следователь». Испуганно проговорила жена. «По телефону?» «В дверь. Я не открыла». «Откуда ты знаешь, что это был следователь?» «Маша позвонила снизу, и из вахтерки, сказала, что идут ко мне». «Я боюсь». Она говорила сбивчиво, то и дело всхлипывая. Литвинов выслушал жену, проговорил. Так, во-первых, умница, что не открыла, и впредь двери никому не открывай, ясно? Пусть вызывают повесткой официально, ты не обязана впускать их в дом. Второе, я сейчас же съезжу туда, так что успокойся, вернусь, все расскажу. Прими валерьянки, или рюмку выпей, что ли, попробуй поспать. Подожди, вот что... Пригласи на воскресенье на дачу кого-нибудь. Зверевых там или еще кого. Тебе нужно отвлечься. И не нервничай, милая. Я с тобой. Хорошо? Хорошо. Всхлипнула Литвинова. Вот и умница. Целую. Он положил трубку и уставился в окно кабинета, о чем-то сосредоточенно думая. Через пятнадцать минут он вышел из кабинета с дипломатом в руке. Нос, Надежда Борисовна, полагаю, мы вправе закончить трудовой день. — Давно пора, Марат Игоревич, все-таки пятница, уже шесть вечера, а вы все работаете. — И вас задерживают, так? — Я этого не говорила, — испугалась секретарша. — Шучу. — Что ж, до понедельника.